присаживайтесь, слава нашему Господу, пусть Бог благословит каждое сердце. Сегодня мы начинаем изучать с вами послание к Галатам. Несколько слов я скажу в начале. Это послание имеет достаточно много общего с посланием к римлянам и с двумя посланиями в Каримф. В принципе, послания Павла, они действительно похожи, потому что очень много говорят о законе и Евангелии, то есть в каком балансе должны находиться две эти категории. Также говорят очень много о внутренней дисциплине, вот общин. Сегодня, когда мы живем в такое вот время, когда все можно, все дозволено, и чем дальше, тем сильнее как бы размываются вот рамки вот эти, да, или границы, тем сложнее людям понимать, что то место, вот где мы собираемся, это не мой дом, не твой дом, не, не, не пикничок такой, мы приходим в присутствие Творца. Очень важно, чтобы каждый себя готовил к этому времени. Я уверен, что это действительно задача каждого служителя, направлять людей именно вот в это в состояние. Это произведение носит также автобиографический характер, поскольку Раби Шауль делится в этом послании некоторыми эпизодами из своей жизни. В первой главе мы уже будем об этом читать что он встречался с Петром, встречался с Иаковом. Он рассказывает о себе, каким образом он принял вот это Евангелие в свою жизнь, каким образом он э, стал последователем этого учения. Он имел встречу с Господом и не учился как бы вот этому Евангелию от других людей. Но об этом мы поговорим вот, когда начнем уже главу. Сейчас небольшое вступление. Что такое Галатия? Значит, вначале это была внутренняя такая область Малой Азии, Малой Азии, район Анкары, это столица Турции, была когда-то, и заселена была вот эта область именно Галами за 300 лет до нашей эры, до Рождества Мессии. Это были племена кельтов, которые назывались Галаты или Галы. И вот эта область стала называться, территория современной Турции, стала называться именно Галатией. Также там были несколько областей, в частности три южных области, Фригия, Ликаония и Писидея. Вот эти вот три области тоже присоединились к Галатии и вошли как бы в нее. Поэтому вся вот эта большая территория впоследствии стала называться Галатией. Исторические данные говорят, что раби Шауль посетил южные вот эти части провинции немножко заранее, но все это было после того, когда он уже встретился с Мессией, когда он э, переварил всю эту информацию в Аравии, когда уже вышел на служение. Предположительно, э, историки говорят, что это был 45-49 год нашей эры, то есть когда Павел мог посетить южные части Галатии. Поскольку э, там в этой общине большая часть людей по происхождению была язычниками, именно в среде галатов возникло недоверие к апостольству или к самому положению Павла, которым он обладал. И... Противники Рабби Шауля, они как бы оспаривали законность того, что он освободил э, Галатов от обрезания, от того, чтобы они следовали э, закону. И для того, чтобы вот эти вещи понять, нужно представить себе, что в то время у людей практически не было никаких оснований, чтобы следовать как бы за Павлом, потому что была устоявшаяся традиция. Очень много лет, много веков э, прозелиты, язычники, которые хотели стать прозелитами, они обязаны просто были обрезаться, обязаны были э, взять на себя иготоры, но Рабби Шауль выводит новый Аллахот именно для этих людей. И мы об этом поговорим в продолжении первой главы, когда я буду комментировать. Для людей того времени гораздо проще было понять, что им нужно войти в закон, чем представить себе, что теперь они могут просто вот так вот по вере и, и по благодати принадлежать уже к Божьему народу. Как бы не было никаких видимых действий, вроде бы, ну, кроме погружения в воду. И... Вот эти обрядовые, бытовые моменты, которые накладывал закон Моисея на язычников, они как бы перестали быть нужны. Фактически Рабби Шауль формулирует новые правила про излетизм. По условиям Нового Завета новые правила, как войти вот в это число людей, которые будут наделены вечной жизнью. И как знать, что ты действительно уверовал и ты обладатель вечной жизни. Ведь все Евангелие сводилось к тому, что человек должен быть спасен от наказания за грехи, то есть от ада. И ему предлагался определенный путь жизни для того, чтобы утвердиться вот в этом спасении. Я зачитаю первые 10 стихов и начну комментарий. «У нас в 8 часов будет сегодня сирена». Так что, когда она зазвучит, мы просто встанем, и почтим молчанием, вот память погибших наших братьев. У нас уже было так во время служения, да, по-моему, в прошлом году. Была Азака, мы просто прерываемся на это время, и потом Цфера. Окей, спасибо, Цфера, да. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Ишуа Мессией и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых и все находящиеся со Мною братья, общинам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Ишуа Мессии, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Амен. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Мессию, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Мессии Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, то мы благовествовали вам, да будет, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Мессии. амен Итак, послание начинается с того, что раб Ишиуль утверждает свое апостольство. Он утверждает свое посланничество. Он говорит, что он был избран не людьми, а был избран еще Мессией и Богом Отцом. Мы все прекрасно помним э, описание в девятой главе Деяния апостолов, каким образом был призван был развернут просто в служении своем раби Шауль, потому что до этого он тоже ведь был ревнителем закона Божьего, заповедей, закона Моисеева. Он двигался так, как его научились с детства. Но когда он встретил Мессию, его жизнь перевернулась. Он понял, что тот, кого он гонит, он и есть Машех, обещанный Богом. Трудно себе вообще представить, что происходило тогда внутри этого человека, но он говорит, что избран он был не людьми. Теперь у кого-то, возможно, возникнет сомнение, такая, что теперь те служители, которые избираются людьми и ставятся на служение людьми, они что, как бы меньше теперь? Я думаю, что это будет неправильное сравнение, потому что Бог по-разному выбирает и ставит людей на служение. Рабби Шауль просто говорит, что с ним было не так, как с другими. Ну, и это можно понять, потому что он же принял вот эту благую весть, не услышал это от кого-то, да, от людей. Его встретил Господь прямо по дороге в Дамаск, а сел светом, он ослеп на три дня. Я думаю, что вот такого рода призвания в Писании можно найти буквально там несколько. То есть очень немного, чтобы вот так сильно приходил Бог в чью-то жизнь. Знаете, Бог всегда смотрит на сердце человека. Сердце у него было правильным. И Бог не ошибается в избрании. Доктрины, которыми была насыщена голова Павла, они, естественно, побуждали его делать то, чему он был научен. Но когда у него произошла встреча с Богом, все эти доктрины отпали. Доктрины неправильные, доктрины ненужные. И тот, кто раньше гнал общину, теперь стал апостолом. На служение, например, человеками выбран был Матфий на место Иуды, помните, когда был брошен с жребий, да? Все было сделано правильно в соответствии с Писаниями, в соответствии с практикой, которая была на то время. Тем не менее, двенадцатым апостолом считается именно Павел, потому что его не жребий поставил на служение, не люди, а сам Господь. И здесь он подчеркивает, что призван он был Ешуа Мессией и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Одно время, вот я особые акценты ставил на эти вещи, э, что есть Мессия, есть Отец Небесный. Да? Каким образом все это работает, честно говорю, я до сих пор не понимаю. Я вижу по Писанию, что есть Бог Бог Отец, сотворивший небо и землю. Творил Он это небо и землю посредством Своего Слова. А Словом является Сын, посланный на землю, Который стал в какой-то момент плотью. И Отец является Духом, Он не является плотью. И, конечно, Он и есть Дух Святой. Этим же Духом был исполнен и преисполнен. Мессия. Тот, кого Он назвал Сыном Своим. Но мы знаем из Писаний, что на землю, когда Он родился, вот это тело, момент зачатия вообще Марии, это же действительно таинство. Невозможно себе представить. Я говорил вам, что когда-то я читал в медицинском журнале за всю историю человеческого рода Было 14 случаев зафиксированных, когда девственница беременела. У нее самопроизвольно начинала делиться яйцеклетка. Но всегда рождались только девочки, потому что отсутствовала мужская э, хромосома. То есть такие случаи были. Я не могу объяснить, как это происходило и каким образом, но факт есть факт. Но то, что Мессия рождается, а это мужчина. И мы помним обетование о семени, которое дано жене. Помним, да, Бытие третья глава, 15 стих. Вот эти все вещи, они показывают, что мы вообще никогда, наверное, не сможем понять вот это таинство, каким образом он зачался, как он родился, понятно, из утробы матери, как все живущие на земле и был исполнен Святым Духом. Раби Шауль часто в своих посланиях как бы разграничивает, он не в одну вот воронку сливает это все, да? Как кажется, люди. Наоборот, он подчеркивает еще о и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Отец никогда не умирал, сын умер и был воскрешен Отцом. На самом деле, мы говорили уже об этом, в Писании есть очень серьезные различия между отцом и сыном. Даже в самом слове отец и сын уже есть э, старшинство. Не сын родил отца, отец родил сына. Не отец был в недре у сына, но сын был в недре у отца. И рожден он был отцом еще до сотворения. Это тоже мы Пока живем на земле, точно никогда как бы, не сможем понять процесс этот, потому что это не так, как у людей. Это у человека внутри, в животе, у женщины, да? Бог не имеет пола. Вот, то есть много много есть вещей очень сложных для нас. Второй стих. «И все находящиеся со мной братья общинам галатийским». То есть раби Шауль говорит, что его послание подкрепляется не только его собственным именем, но и авторитетом тех братьев, с которыми вместе он совершает служение. И дальше речь пойдет и о Варнаве, и о других апостолах, который отдал себя самого за наши грехи. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Ешио Месси, который отдал себя самого за наши грехи. Снова здесь он показывает, что есть Бог-Отец и есть Мессия, который является нашим Господом. Почему Он это делает? Потому что особенно в этом нуждаются языческие собрания, то есть церкви, в которых преобладало количество уверовавших язычников над уверовавшими евреями. И страдания... Уже в четвертом стихе вот он говорит конкретно Евангелие, благая весть, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Снова, смотрите, по воле Бога и Отца нашего. Мы видим в Писании, что Сын всегда действует в соответствии с волей Небесного Отца. Сын никогда ничего не делал от себя. Он имеет внутри себя, он сам имеет жизнь, и эту жизнь может давать, он может наделять вечной жизнью любого, кто к нему обратится. Но в этом тоже исполнение воли Отца. Вообще Мессия еще явил нам колоссальный пример послушания. Сколько бы мы были вот, послушными, мы никогда не будем достигать этого уровня. Никаких пререканий, никаких споров, никаких «а почему?», «а зачем?», «а почему именно я?» Вот этого всего нет. Я мог бы этот список продолжить, вот этих вопросов. Отец говорит, сын идет и делает. Мы говорим, что мы тело Мессии на земле, правда? Хороший пример, я думаю, для нас. Ему слава во веки веков. Амэн. Дальше, после вот этого короткого вступления, короткого приветствия, Раби Шауль переходит к наставничеству, наставлению. И он говорит, что когда вам кто-нибудь благовествует не то, что мы благовествовали, Такого человека нужно предать анафеме, то есть проклятию, буквально. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Мессии так быстро переходите к иному благовествованию. В чем заключалось иное благовествование? Оно заключалось в том, что иудействующие проповедники, делающие особый акцент, на иудаизм, говорили, что то, что вы уверовали в Мессию, который пришел, это хорошо. Но вы не обрезаны, а вам надо обрезаться по закону Моисея. И принять на себя Иго Торы, то, что и сегодня предлагается любому, кто э, хочет совершить Гию. Раби Шиоль говорит, я удивляюсь. Почему он удивлен? Он уверен, что человек, который пережил вот эту благодать, пережил встречу с Мессией, как он может так быстро перестать как бы следовать вот этому учению, которое он принял изначально, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Мессии. Фактически, он говорит, да, они как бы говорят правильные вещи, но при этом они хотят добавить еще что-то туда. Теперь, я сейчас хочу уделить особое внимание тому моменту, чтобы показать, почему не нужно было уже тогда обрезаться язычникам и сегодня тоже не нужно язычникам обрезание. То, что касается обрезания, э, относящегося к евреям, Об этом вопрос вообще не поднимался. Это были сами собой разумеющиеся вещи. Но почему же язычникам не нужно было все это делать? Здесь нам поможет книга Диане Апостолов. Давайте мы откроем одиннадцатую главу в начале. Деяния Апостолов, 11 глава. Когда мы дадем... Уже конкретно до обрезания там мы подробнее еще раз поговорим об этом. Но, сейчас мы говорим о том, что были люди, которые как бы пытались им преподать другое Евангелие, не то, которое принесли апостолы. И вот здесь мы сейчас найдем два куска, я хочу прочитать, которые ясно нам покажут, что если Бог уже дает язычникам покаяние и дар вечной жизни – и Святого Духа, то как бы зачем уже что-то накладывать? В принципе, надо было бы с первого стиха зачитать, но я возьму с пятнадцатого. То есть речь идет о том, что когда Петр приходит в Иерусалим, обрезанные начинают его упрекать в том, что он ходил и ел вместе с необрезанными. Когда Петр по порядку начинает рассказывать, как он видел видение, находясь в Яфу, у нас Иопия, как он, вот это полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и так далее, и было трижды вот это видение ему, и после этого он видит людей, три человека, которые приглашают его для проповеди Евангелия, помним, да, мы этот эпизод, в дом Корнилия он идет, А Корнилия, обратите внимание, Корнилия это богобоязненный э, нееврей, который на свои деньги даже синагогу построил. То есть это человек, который очень большой интерес проявляет к иудаизму и показывает, что действительно, показывает, что действительно, как бы, э, вот этот Бог, которому он хочет поклоняться, Для него является Богом, не идол, не кто-то другой. То есть он был богобоязненный, набожный, как говорят, да, вот человек. Но рождается свыше он именно тогда, когда приходит к нему Петр. И вот он 15 стих: Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены. Духом святым. Итак, если Бог дал им, то есть язычникам, такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Мессию, кто, кто же я такой, чтобы я мог воспрепятствовать препятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Второй стих говорит, что когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его. Теперь же обрезанные говорят, видно, язычникам Бог дал покаяние в жизни вечную. Они прославили Бога. Теперь давайте 15 главу мы посмотрим. Те же деяния апостолов, 15 глава, здесь тоже довольно большой отрывок, с 1 по 24 стих. Я возьму с 7 стиха. «По долгом рассуждении Петр стал, сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Смотрите, как до этого язычники обращались в иудаизм. Они должны были обрезаться, они должны были омыться от грехов, то есть совершить твилу, принять на себя законы Торы, и с этого момента они считались уже привитыми искусственно вот этой природной маслине, и они уже поклонялись Богу Израиля. Для них был отведен двор в храме, Но для них были немножко другие условия. В Торе все это описано. И вот Петр говорит, что Бог с самого начала избрал, чтобы я первый пошел к ним и стал им говорить Евангелие. То есть благую весть о том, что можно спастись. Сердеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между ними, нами и ими, верую очистив сердца их. Обратите внимание, Петр очень четко объясняет, почему не нужно сейчас уже как бы ничего дополнительного вот этого накладывать. Уже дал им Бог Святого Духа. Ну что можно к этому добавить, скажите? Если человек принял уже Дух Святой и имеет жизнь вечную, Разницы никакой не было между евреями и неевреями. Все, что нужно было, нужно было уверовать. И вот этой веры было достаточно, чтобы на них сошел Святой Дух. Исповедание и так далее. И Петр говорит, что же вы искушаете Бога сейчас, желая вас ложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иешуа Мессии спасемся, как и они. Для чего евреи выполняли все предписания Торы, чтобы быть спасенными, правильно? Теперь есть довольно большая разница между тем, когда до пришествия Мессии выполняли все вот это, и после. Почему? После прихода Мессии с Новым Заветом отменена была система жертвоприношений. И вся вот эта система, она как бы э, погашала грехи человека или гасила вот этот долг перед Богом. Когда же пришел Мессия, отпала нужда вот в этих жертвах несовершенных потому что пришла более совершенная жертва. Многие вещи были удалены, как, не то чтобы вынуты из закона, да? их невозможно оттуда вынуть, но они не нужны были сегодня для того, чтобы их исполнять. Опять же, я говорю, все это касалось вот этой обрядовой деятельности храмового служения. Безусловно, для нас сегодня все эти жертвоприношения, являются очень большим таким информационным полем, потому что все эти жертвы подробно нам говорят и показывают Мессию. В то время люди просто повинуясь, исполняли этот закон. И те, кто верили всем сердцем, что таким образом они будут очищены, фактически исповедовали веру в Мессию, который должен прийти, но которого они не знают. Он только в будущем там. Ведь тот, кто верил, он же не мог принести на жертвенник никакое другое животное, а только определенное Богом, правильно? Язычники приносили в жертву любые животные. Дикие животные, это могла быть свинья, это кто угодно мог быть. Главное, чтобы кровь пролилась, вот для идолов. Да? У евреев нет. Так вот именно в этом послушании и выражалась их Вера в Мессию будущего, но они его не знали. Откуда мы это можем понять? Вспомните, как молится Давид, тысячи лет до прихода Мессии на землю. Помните время, когда он жил, я имею в виду. Он говорит: "Я бы дал тебе тысячу все сожжений, но я точно знаю, что жертва Богу это сокрушенный дух". Вспомним, давайте Иова который за две тысячи лет до прихода Мессии на землю, принося вот эти жертвы, он говорит, а я верю, что Искупитель мой жив, и что я узрю Бога своими собственными глазами, и Он восстановит мою вот эту распадающуюся плоть. Он конкретно верил в воскресение из мертвых, Иов. И жертву Он приносил, Понимая, что есть Искупитель. Но вот эти жертвы все равно он делал, потому что в этом выражалась и вера сама, как бы послушание Богу. С того момента, когда приходит на землю Мессия, становится известна личность, кто Он. И теперь уже можно, обратившись к Нему, Получать прощение грехов. Но мы знаем из книги Деяний Апостолов, что до 70 -го года, пока существовал храм, апостолы продолжали приносить жертвы в этом храме, но уже учили язычникам, что для них это не нужно. Сами же продолжали все это делать. 21 главу Деяний Апостолов вы дома можете посмотреть. К чему я все вот это сейчас подвожу?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 призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам, скину Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». «Чтобы взыскали Господа прочие люди» и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все это. Ведому Богу от вечности все дела Его». Поэтому, Он говорит, «Я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда» удавленены и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев пропов... от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Амин. К чему призывает здесь Петр? Мы должны понимать, что Петр и Иаков, это же 15 глава уже, а? Диане апостолов, они уже имели встречу. С Павлом. И то, что они здесь говорят, на Иерусалимском вот этом соборе, 15 глава, просто чтобы вы знали, это первый Иерусалимский собор, на котором были установлены вот эти правила для язычников. Фактически это тот минимум, через который язычник мог обратиться к Богу живому. Апостолы просто увидели что Бог дает им это покаяние в жизнь вечную. На них и так сходит Святой Дух. Зачем же их обременять какими-то правилами жизни, если без них уже произошло то, для чего эти правила были нужны раньше? Давайте мы вернемся э, к нашему тексту, и я немножко забегая вперед прочитаю э, прочитаю Вот этот отрывочек, 17 стих, когда Рабби Шауль говорит, «Я не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Мы помним, да, по дороге в Дамаск его осиял свет. Из Дамаска он бежал, его спустили в корзине с городской стены. Там некий брат Анания молился за него, у него отпала чешуя от глаз – И после этого он не пошел к апостолам, а он пошел в Аравию. И там он находился три года. 18 стих. Потом, спустя три года, я ходил в Иерусалим, видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел. Никого, кроме Иакова, брата Господня. Значит, смотрите, о чем здесь говорит раби Шауль. Он говорит, я ходил и виделся с Петром и разговаривал с братом Господним, с Иаковым. Петр сто процентов рассказал ему, что там в Иерусалиме происходило, когда они собрались и решили, что если Дух Святой сходит на язычников и дает им покаяние в жизнь вечную, то можно отменить для них все предписания Торы, которые были раньше накладываемые. На прозелитов. Поэтому Павел здесь говорит, что те, кто смущают вас, и они желают, как бы перевернуть вот это благовествование, не идите этим путем. Вы уверовали, вы приняли, оставайтесь в этом состоянии. На самом деле я знаю, что есть сегодня э, вот среди мессианских, да, тече, течений тут в Израиле. Люди категорически, которые говорят, что язычникам имеется в виду за пределами Израиля, которые, да, вот есть общины, им не нужна, как бы, вся эта атрибутика. Когда это мессианская община, да. Причем там может быть в этой мессианской общине, там, пастор еврей, ну, еще там пять человек, а все остальные, даже если будут не евреи, это будет мессианская община. Но когда... Именно вот христианские собрания начинают э, как бы копировать атрибутику. Есть служители, которые категорически против этого. То есть они говорят, им это не нужно. Могут это сделать, но им это не нужно. Фактически Павел говорит здесь о том, что если Бог уже дал им Святой Дух, им не нужно делать то, что раньше было условием для того, чтобы Святой Дух пришел в ихнюю жизнь. Язычники, которые жили вокруг еврейского стана, например, вот во время те еще, да, или народы, которые населяли вокруг Израиля земли, Кто-то хотел присоединиться, он приходил в Израиль, входил как бы в эту среду. И естественно он должен был сделать вот эти вещи. Теперь же, когда благая весть, она как бы выплеснулась за край этой чаши, которой являлся Израиль или еврейский народ, и полилась наружу. Отпала необходимость вот в этих вещах. Раньше количество язычников было очень маленьким, ограниченным. Итак, в первой главе мы с вами просто говорим о тех причинах, которые побуждают Павла э, говорить с галатами вот э, подобным языком. Думаю, что на этом мы можем остановиться. В следующий раз мы зачитаем с 11 стиха до конца главы. Аминь.